Эпилог. Шарлотта. Три года спустя. Раздувшись так, словно проглотила шар для боулинга, я шагала по коридорам колледжа гуманитарных наук Нью-Йоркского университета. Точнее, переваливалась ноги на ногу, подобно утке. Нет, беременности точно не для таких коротышек, как я. А ведь впереди еще 12 недель. Мысль о том, что я растолстею еще больше, слишком утомляла меня и я старалась об этом не думать. Я подошла к кабинету Ноя и с благодарностью опустилась в настоящую рядом скамейку. Часы на обшитой деревянными панелями стене напротив показывали, что занятие закончится через 10 минут. Я облегченно вздохнула и рассеянно провела рукой по округлившемуся животу. Малыш пошевелился, и я улыбнулась. Улыбка почти не сходила с моего лица. Мне безумно хотелось засунуть руку в сумку, Достать устроившуюся там маленькую коробочку и в сотый раз за день взглянуть на содержимое. Но я подавила это желание и на минутку прикрыла глаза. И тут же задремала. Я проснулась от странного толчка, когда коридор наполнился эхом голосов и шагами десятков студентов. Я заметила в толпе Ноя, в солнцезащитных очках и с белой тростью. Он направлялся ко мне, держась за руку коллеги. При одном лишь взгляде на великолепного мужа мое сердце зашлось в бешеном ритме, и я мысленно поблагодарила руководство Нью-Йоркского университета за установленный дресс-код, в соответствии с которым даже приглашенные преподаватели были обязаны носить костюмы. Сегодня Ной надел мой любимый светло-серый костюм и ярко-синий галстук с золотым принтом. Он выглядел сногсшибательно, и, судя по взгляду, который бросали на него некоторые студентки, Так думала не только я одна. Профессор, который вел его, Гарри Олбрайт, если я правильно запомнила имя, вскоре заметил меня, и из-под сидеющих усов показалась лучезарная улыбка. Он что-то сказал Ною, видимо, сообщил о моем присутствии. Я увидела, как Ной просиял, и мое сердце забилось сильнее от переполнявшего его счастья. Ну вот и мой кабинет, сказал Гарри Олбрайт, когда мужчины приблизились ко мне. Здесь какая обещанная тебя ждет жена. Шарлотта, ты просто сияешь. Спасибо, Гарри, но я не чувствую никакого сияния. Я скорее похожа на моржа. Морж? вчера был ламантин. Но отпустил руку Гарри и потянулся ко мне. Успокойся, детка, еще три месяца, и ты перестанешь сравнивать себя с грузными морскими животными. Ха-ха, очень смешно! Отозвалась я, когда Ной нежно поцеловал меня в щеку и потянулся рукой к моему животу. Он всегда одновременно здоровался с нами обеими. «Можно и посмеяться», — произнес Ной, обращаясь к Гарри. «Тем более это полная чушь. По правде говоря, она великолепна». «Точно?» — согласился Гарри и подмигнул мне. Шарлота, кто у вас? Мальчик или девочка?» «Девочка», — ответил Ной, вложив в это слово — всю свою любовь и неимоверную гордость. У нас будет девочка. О, ну разумеется, мистер Лейк, — рассмеялся Гарри. Вы сообщаете об этом всем сотрудникам кафедры примерно по шестнадцать раз на дню. Он повернулся и снова подмигнул мне. Синдром гордого отца, ждущего первенца. Классический случай. Разве тебе не пора навстречу Гарри? Осведомился Ной, растянув губы в легкой улыбке. «Да-да, пора. Шарлотта, был рад увидеть тебя. Еще раз поздравляю с... девочкой». В очередной раз подмигнув мне, Гарри влился в поток студентов, куда-то спешащих по коридору. Некоторые из них, вероятно, посещали курс сравнительного литературоведения «Писательская память», который вел Ной. Благодаря успеху опубликованных мемуаров, он вот уже целый год преподавал в университете в качестве приглашенного профессора. Думаю, но и сам не ожидал, что ему так понравится преподавание. Возможно, он даже решит сделать это своей карьерой, во всяком случае, на какое-то время. Я не могла представить себе, что он будет придерживаться одного пути. Слишком сильна в нем страсть к путешествиям. Как и во мне. Последний год мы путешествовали по миру почти без остановок, пока полгода назад маленький розовый знак «плюс» на тесте на беременность «Не положил конец нашим странствиям». «Если нам пора остановиться», — произнес Ной, когда я сообщила ему радостную новость, то это лучше из возможных причин. Сейчас он вновь поцеловал меня, сияя, как гордый отец, о котором говорил Гай. «Что за приятный сюрприз? Почему ты здесь, детка? Его улыбка погасла. Все хорошо. Ребенок в порядке? Все отлично». Мягко ответила я, не имея привычки смеяться над его беспокойством. Быть родителем и так непросто, но куда тяжелее, когда приходится идти по этой неровной дороге в темноте. Тревога Ноя исчезла, и он снова улыбнулся, а затем осторожно погладил мой живот поверх цветастого платья. Малышка пиналась, кувыркалась или чем там занимаются младенцы-гимнасты. В общем, била меня по ребрам и давила на мочевой пузырь одновременно, Она проснулась. Тихо произнес Ной. Такой мягкой и нежной улыбки на его лице не видел никто и никогда, кроме меня. «Можешь мне не рассказывать?» — поморщившись, рассмеялась я. Она весь день шевелится, не переставая. «Может, погуляем, чтобы ее успокоить?» «Ты уже закончил?» «Да», — подтвердил Ной. «Только возьму вещи и пойдем. Он отпер дверь кабинета в сердце неистово разгоралась гордость пока я наблюдала как он с легкостью перемещается внутри в полумраке ной никогда не зажигал свет разве что в присутствии студентов он засунул в сумку ноутбука и клавиатуру со шрифтом Брайля, а затем книгу которую сейчас читал большой толстый роман напечатанный шрифтом брайля но и усердно занимался в фонде хелен келлер и уже через девять месяцев смог взять в руки настоящую книгу Я знала, что в тот момент он чувствовал себя так, будто перед ним открылся целый новый мир. Я безумно им гордилась. Когда мы вышли из кабинета, в коридоре стало тише, пусть и не намного. Проходящий мимо студент, окинув взглядом, мой большой живот воскликнул. «О, так держать, мистер Лейк!» Я рассмеялась. Но и сделал вид, что раздражен. Но я-то видела, что он тоже горд. Я бы с радостью прокатилась на метро, но но и слышать не желал об этом. Ему не нравились толпы, а сама мысль о том, что он ничего не сможет сделать, если вдруг кто-то толкнет меня или начнет приставать, приводила его в настоящий ужас. Его защитные инстинкты мне нравились, хоть порой и казались несколько чрезмерными. Однако после ограбления, когда я лишилась скрипки и инцидента в лифте с Диконом, Ной поклялся всеми силами оберегать меня. Наверное, кто-то мог бы воспротивиться подобной опеке, например, Авы или Мелани. Я же чувствовала, что меня любили, защищали и лелеяли. Впрочем, как и всегда, рядом с Ноем. Мы взяли такси и поехали в теперь уже наш таунхаус. На свадьбе, прошедшей три года назад, мы настояли, чтобы вместо подарков гости сделали пожертвование американскому онкологическому обществу. Тогда в больнице, после проведенных анализов, врачи сообщили Ною благоприятные новости. Как оказалось, мигрени и приступы головокружения были вызваны сильной реакцией организма на лекарства, предназначенные для их облегчения. После смены медикаментов головокружения полностью прекратились, и за все это время мигрени у Ноя случались всего несколько раз. Нам несказанно повезло, однако других пациентов в больнице, да и во всей стране, ждали не такие хорошие новости. Однако родители Ноя не смогли обойтись без грандиозного жеста. Простую, скромную, но элегантную свадебную церемонию только для членов семьи и самых близких друзей провели в крошечной часовне с видом на долину Галатин в Бозмане, штат Монтана. Все прошло великолепно, и я была безумно счастлива. По возвращении в Нью-Йорк мой новоиспеченный свёкор вложил в руку Ноя ключи и документы, сообщив, что таунхаус теперь принадлежит нам, и отказ не принимается. Меня затопила радость, ведь именно в этом доме моя жизнь началась заново, а сердце забилось в полную силу после оживляющего поцелуя Ноя. Я не представляла, что мы сможем жить где-либо еще, кроме этого таунхауса. Я боялась, что из-за долгих месяцев одиночества, когда он прятался от всего мира в этом доме, Ной будет чувствовать себя неловко или неуютно, однако он признался, что рад такому подарку. По его словам, Таунхаус становился домом, когда я была рядом. Мы изменили обстановку во всех комнатах по своему вкусу и с учетом слепоты Ноя, тем самым избавившись от оставшихся демонов, а потом устроили для себя двухнедельный медовый месяц, обновив все уголки дома к чертовой матери. Это тоже очень помогло. Пока она переодевался в привычные спортивные штаны и футболку, я ждала в гостиной на первом этаже. Комнату, в которой я жила, когда работала здесь, мы превратили в спальню для гостей, а гостевую комнату на третьем этаже — в детскую. «Где будет жить наша малышка?» Улыбнувшись, я взяла в руки сумку, в которой лежала полученная сегодня маленькая коробочка и повесила ее на левое плечо. «Не слишком удобно, конечно» но мне не хотелось, чтобы Ной заметил ее раньше времени и поинтересовался, зачем я потащила сумку с собой на прогулку. Впрочем, он и так все скоро узнает. Ной спустился по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и я не могла отвести от него взгляда. Какой же он высокий и чертовски сексуальный. И хотя я любовалась им ежедневно, вот уже три с половиной года от его вида по-прежнему захватывала дух. Думаю, это никогда не изменится. У меня что-то застряло в зубах. Полюбопытствовал Ной, как обычно почувствовав на себе мой пристальный взгляд. Нет, просто ты. Это ты? Он криво усмехнулся и прижался к моим губам, своими отнюдь не быстро и легкомысленно. Жадный страстный поцелуй пробудил во мне желание, которое ничуть не ослабло даже после появления в животе ребенка но и никогда не относился ко мне как к слабой и хрупкой беременной женщине. Никогда. «Куда пойдем? – спросил он, раскладывая белую трость. «Просто прогуляемся. Тебе нужно отдохнуть перед завтрашней звукозаписью». Я ее отменила. Призналась я, окунаясь вместе с мужем в прекрасные весенние нью-йоркские сумерки. Точнее, отложила. Я предупреждала, что такое может случиться при погонини, сложная мелодия, и я не смогу свободно двигаться так, как нужно. Я с нежностью взглянула на округлившийся живот. Всего лишь перерыв в расписании, навязанный нашим маленьким созданием. Но издал неопределенный звук и помрачнел. Он снова задумался о том, что в будущем понадобится нашему ребенку. Глубоко внутри его укоренился страх, что он не сможет обеспечить малышку всем необходимым. Или того хуже из-за своей слепоты, каким-то образом причинит ей боль или подвергнет опасности. Я не смеялась над его сомнениями. Глупо было отрицать эти проблемы, но я совершенно не сомневалась в том, что у них с ребенком все сложится замечательно. Мы пересекли вечно оживлённую Коламбус-авеню и по короткой дорожке направились к скамейке, которую я уже привыкла считать нашей. Я сняла сумку с плеча и, опустившись на сиденье, облегченно вздохнула. «Я помню эту скамейку», — сказал Ной, вытянув ноги и отставив в сторону белую трость. Он повернулся ко мне. «Приступ ностальгии?» «Что-то вроде того», — ответила я, сдерживая улыбку. «Помнишь, что здесь произошло?» Лицо Ной смягчилось, как будто я мог забыть. «Здесь я впервые посмотрел на тебя». «Да, и сказал, что ничего не увидел. Но ты ведь солгал, верно?» «Верно». — подтвердил он. Я увидел тебя, твою красоту. Я не ожидал этого, как и последовавших за этим чувств. Правда? Ты уже тогда что-то ко мне чувствовал? поддразнила его. Если не ошибаюсь, ты весьма решительно заявил, что ни хрена не видишь руками. Возможно, я слегка преувеличил. Кашлинов отозвался он. Я так и подумала. Я прижалась к нему, и он обнял меня одной рукой. Но ты сказал, что не ожидал зародившихся чувств. Может быть, сейчас, три года спустя, расскажешь, что тогда почувствовал?» Но и устремил невидящий взгляд вперед, как будто собирался с мыслями. «Ты светишься, Шарлотта. Я слышал, как об этом говорили в день нашей свадьбы. И сейчас, когда ты ждешь ребенка, свет по-прежнему с тобой. Когда я впервые ощутил руками твою красоту, то почувствовал, будто открыл совершенно новую книгу». Из тех, где достаточно прочесть лишь первые несколько страниц, чтобы понять, это отличная книга. Одна из лучших. Редкая находка, которая навсегда останется с тобой. Най повернулся ко мне с легкой улыбкой на губах. Но тогда я замкнулся в себе и психовал по малейшему поводу, так что никак не мог признаться в подобном. о выдохнула я. «Хотя мы были женаты вот уже три года и ждали ребенка. Мое сердце бешено заколотилось в груди, как во время нашего первого свидания. О, Ной! Я шмыгнула носом и смахнула слезы. В последнее время из-за гормонов я начинала плакать по любому поводу, однако сейчас расчувствовалась по совсем другой причине. Я не думала, что это возможно, но Ной в очередной раз сумел тронуть меня до глубины души. Он снял солнцезащитные очки и скользнул по мне взглядом карих глаз. Не говоря ни слова, я прижалась к нему. Ной нашел мои губы и подарил мне медленный, тягучий поцелуй, после чего мягко отстранился и убрал с моей щеки выбившуюся прядь волос. Я удержала его руку. «Как я сейчас выгляжу?» Ной прикоснулся к моим глазам, щекам, губам, с нежностью ощупал пальцами контуры лица. «Ты выглядишь счастливой», — прошептал он. «Да». Выдохнула я. Именно так. Я люблю тебя и очень с тобой счастлива. И у меня для тебя кое-что есть. Правда? Да. Я прикусила губу, чувствуя, как внутри меня нарастает волнение от приготовленного сюрприза. До несчастного случая ты когда-нибудь видел современные 3D-УЗИ? Не зернистые черно-белые изображения, а те, где можно рассмотреть даже очертания и детали детского личика. «Это потрясающе!» но кивнул. «Кажется, я припоминаю что-то подобное. Видел давным-давно. Глухо произнес он. Хочешь пройти его? Можно поискать, где делают подобные анализы». Ной говорил непринужденно, но пальцы, барабанящие по спинке скамьи, выдавали его напряжение. Мое сердце мучительно сжалось. Конечно, его разрывала боль от того, что он не может увидеть растущего внутри меня малыша. На приемах у врача Ной сжимал мою руку и постоянно спрашивал специалиста «ну как она?». В первую очередь его волновало здоровье ребенка, но в то же время он чувствовал себя отрезанным от этого особенного момента, доступного УЗИ-специалисту и мне. Он не мог видеть растущую в утробе малышку, которая шевелилась и брыкалась, чье сердечко билось сильно и быстро, и от страданий Ноя мне становилось больно. Именно поэтому сегодня утром Я решилась на этот шаг. Ну, я уже нашла такое место и сделала новое УЗИ. Малышка в порядке. Поинтересовался Ной, невольно напрягшись от беспокойства. Все хорошо». «Да, милый». Успокоила его. «С ней все отлично. Наша дочка красавица. И фотографии вышли просто потрясающими, очень яркими. В той клинике самое современное оборудование». И есть даже один из новых 3D-принтеров. Я достала из сумки квадратную белую коробку, открыла ее и вытащила гипсовый слепок, который вложила в руку Ноя. Удивительно, что в наши дни можно сделать с помощью технологий. Шепотом закончила я. Я с замиранием сердца следила, как Ной водит по гипсу длинными пальцами, исследуя. Задержавшись в центре, он судорожно вздохнул, а затем... Дрожащей рукой ощупал изгиб крошечной пухлой щечки, ямочку на маленьком подбородке и два крепко зажмуренных глаза. Что? Что это? Он прочистил горло. Это мой ребенок. Мои глаза затуманились от слез. Я подалась вперед и поцеловала мужа в ухо, в щеку. Твой, подтвердила я. Он снова и снова водил по слепку кончиками пальцев. «Я ее вижу. Это она, наша малышка». Но и замер на несколько мгновений. Он долго вглядывался пальцами в личико дочери, прежде чем из его груди вырвался сдавленный звук. Он согнулся пополам, одной рукой прикрыв глаза, а в другой по-прежнему сжимая 3D-слепок. Я обхватила его сотрясающиеся от рыданий плечи и уткнулась лицом ему в шею, не обращая внимания на капающие на рубашку слезы. Боже, Шарлота! Хрипло выдохнул он и притянул меня ближе, поцеловав волосы. Спасибо. Нет, я покачала головой, прерывая ноя. Ни к чему благодарить меня за то, что и так принадлежит ему. Она наша дочной твоя и моя. Мы вместе создали ее. И я прикоснулась к слепку. У тебя есть право ее увидеть. Я уверена, что ты станешь отличным отцом для нее. Он кивнул и вытер рукавом глаза, досадуя, что так расклеился. Я приложу все силы. Это сказал человек, который полтора месяца вслепую путешествовал по Европе, ради меня и нашего совместного будущего. Для Нои приложить все силы значит отдаться делу сердцем и душой, невзирая на пот, слезы и затраченные усилия. О, как же я любила этого мужчину! Она на тебя похожа. Заметил Ной все еще изучая малышку. Мм, ну, у нее твой подбородок, и, надеюсь, глаза. Мои глаза! пробормотал Ной. Он не закончил мысль, а я не стала спрашивать, по-прежнему сжимая в руке 3D слепок, как будто вовсе не желал с ним расставаться, но притянул меня к себе и положил ладонь мне на живот. Нас окружал шумный Нью-Йорк, а внутри меня, под нашими руками, шевелилась еще нерожденная малышка. Мне казалось, будто мы с Ноем всегда были вместе. Даже удивительно, что когда-то нам пришлось расстаться и проделать очень долгий путь, пересечь континенты и огромные пространства, заполненные темнотой и неизвестностью, чтобы вновь обрести друг друга. Я вспомнила озлобленного, изливающего желчь мужчину, который сидел в заперти в комнате и слушал аудиокниги, и сломленную молодую женщину, искавшую приличную работу и немного покоя. Жизнь потрепала нас обоих, изменив до неузнаваемости. Но каким-то образом нам удалось не только встретиться, но и помочь друг другу собрать разбитые кусочки воедино, создать из них нечто новое и цельное, и даже нечто большее. Я погладила округлившийся живот и улыбнулась. Мы делали первые шаги навстречу друг другу, Терзаясь сомнениями, но постепенно наша любовь сотворила чудо. Когда карамельного цвета неба начало бледнеть, мы поднялись со скамейки. Ной положил ладонь на сгиб моего локтя, и я вздохнула с облегчением, почувствовав его уверенную хватку. Все так, как и должно быть. Пойдем, детка, сказал Ной и наклонился, чтобы поцеловать меня. Давай вернемся домой.